Глава 24. TAG. Однажды меня пригласили выступить на ежегодной конференции TAG, Technical Analysis Group, на которой обычно показывали выдающиеся работы по техническому анализу. Тим Слейтер начал проводить эти конференции вскоре после того, как закончил разработку CompuTrack софта для графического анализа, который компания Telerate выкупила у него в 1985 году и которая, в свою очередь, была выкуплена Dow Jones Company в 1989. Тим проводил семинары T.A.G. для продвижения новых инструментов для технического анализа. Он и предложил мне провести лекцию, но... Я не чувствовала уверенности в своем навыке публичных выступлений. В детстве я много занималась пианино. Бывало, я проводила за клавишами по 6 часов в день. Я привыкла, что на сцене за меня говорят струны и молоточки. В отличие от музыкальных, мои разговорные навыки были просто ужасны. Я по-прежнему держала у себя дома камеру для флоутинга. Некоторые используют их для сенсорной депривации, другие — для повышения иммунитета. Но, пожалуй, наибольшую пользу из них извлекают любители медитации. Я пользовалась своей камерой несколько раз в неделю. Иногда я по целому часу парила в невесомости, повторяя... Я невозмутима, спокойно и собрана. На своей первой конференции TAG мне удалось войти в зону. Понятия не имею, что я тогда несла, но публика приняла меня благосклонно. Я до сих пор использую мантру: "Я невозмутима, спокойно и собрана", когда начинаю чувствовать беспокойство. Есть и еще одна, которую я научилась у гипнотизера, когда училась в старшей школе. Я свободна, я мягка, я отпускаю. Я постоянно напоминаю себе. Повторяй. свободно, мягка, отпускаю. И дыши. После выступления Тим спросил меня, не хочу ли я присоединиться к их ежегодному туру, по зарубежным офисам Доу Джоунс. Я никогда не брала отпусков, так что я подумала, что это прекрасная возможность повидать мир, не теряя контакта с рынками. Моего мужа путешествия не интересовали, так что это стало бы моим персональным приключением. Сначала я посетила Сингапур и Куала-Лумпур, столицу Малайзии. Это была захватывающая поездка по многим причинам. Начать с того, что среди местных трейдеров были мусульмане, буддисты, христиане и индусы. Причем добрая половина трейдеров были женщинами. После наших утренних выступлений организаторы устроили обед. Было удивительно сидеть за столом с трейдерами, большинство которых были женского пола. Как же так вышло? Почему среди банковских трейдеров было столько женщин? Ведь в американских институциональных фирмах в середине 90-х их практически не было. Сомневаюсь, что в Goldman Sachs вы бы смогли найти хотя бы одну. Мне объяснили это так. В восточной культуре Деньги в семье зарабатывает мужчина, но домашним хозяйством и финансами руководит женщина. Считается, что женщины относятся к деньгам более ответственно, чем мужчины. По крайней мере, так мне рассказали мои новые подружки, банковские трейдеры. Несмотря на то, что я находилась в дороге, я все равно вела свою ежедневную статистику и каждое утро составляла для фонда торговый план на день. Я отправляла его Рику по факсу. Опыт прошел успешно, так что с тех пор я каждый год отправляюсь в путешествие длиной в 2-3 недели, чтобы повстречаться с банковскими трейдерами и институциональными клиентами со всего света. Во время другого тура я посетила Сингапур, Перт. Мельбурн, Сидней и Новую Зеландию. В него я отправилась вместе с Перри Калфманом и его женой Барбарой. На мой взгляд, Перри проводит просто потрясающие рыночные исследования, одни из лучших в индустрии. Он произвел на меня неизгладимое впечатление. Перри напоминает опрятную версию доктора Эммета Брауна из «Назад в будущее». Великолепный ученый, который что угодно может объяснить простым языком. Для меня эта поездка стала прекрасной возможностью у него поучиться. У Перри было образование в инженерном деле и финансах, но с сильным уклоном в математику. Вот это по мне! Он изобрел уникальный подход к моделированию ценовых шоков. Моделировать их чрезвычайно сложно, потому что подобные события случаются редко и при этом являются совершенно непредсказуемыми. Взять, к примеру, Чернобыльскую катастрофу 1986 года. Она тоже привела к ценовым шокам. На множестве фьючерсных рынков, особенно сельскохозяйственного сектора, появились огромные гэпы. Что в таком случае нужно делать трейдеру? Закрывать свою убыточную позицию или доливаться к ней? В этом и заключается проблема моделирования подобных событий. Каждый случай уникален. Один из основных тезисов Перри звучал так – По мере повышения степени зрелости рынка растет и уровень шума. Чем популярнее рынок, тем больше в нем находится участников, причем каждый входит, ориентируясь на свои уникальные временные горизонты. Это приводит к увеличению торговых диапазонов. Из-за этого трейдерам приходится использовать более широкие стопы. Изначальный риск тоже становится выше. Все это плохо сказывается на результатах трендовых систем. Перри выступал с лекциями на эту тему в конце 90-х. Сейчас, 20 лет спустя, мы видим, как эта тенденция дошла до крайности. Сегодня уровень шума на рынках выше, чем когда бы то ни было. И все же на пробоях по-прежнему нередко наблюдается весьма эффективное ценовое движение. Участники рынка вваливаются в него одной огромной кучей. Иногда цена несколько дней идет по прямой без крупных откатов. Но когда движение заканчивается, рынок нередко входит в период затяжной консолидации с бесконечными пилами. Моделирование подобных изменений состояния, переходов от консолидации к тренду и обратно, настоящее испытание для разработчиков систем. Нельзя сваливать ценовые данные в одну кучу, если в них присутствует два диаметрально противоположных состояния. Перри многому меня научил. На мой взгляд, во всем, что касается разработки систем, он номер один. Наши пути то и дело пересекались. Однажды мы встретились с ним во Флоренции, куда я приехала вместе с дочкой и мужем. Мы свернули на уютную мощную улочку и, сюрприз, столкнулись с Перри и Барбарой, его женой. Барбара была членом СМИ со стажем в 25 лет, 10 из которых она провела, торгуя в биржевом зале. Она до сих пор занимается трейдингом. Еще один пример того, какую сильную привязанность вызывает торговля. Эрика не растерялась и сразу же предложила нам всем вместе отправиться за джелату. Когда я была в Сингапуре, Я решила сходить на блошиный рынок, где наткнулась на совершенно сногсшибательный бараний череп, украшенный декоративными пластинами и металлическими пайетками. У него было четыре огромных рога. Я назвала его в честь основателя Сингапура — Рафлз. В последующих перелетах в Австралию и Новую Зеландию мне приходилось таскать Рафлза в ручной клади. Сомневаюсь, что сейчас авиакомпании позволили бы мне пронести в салон самолета вещь подобного размера. Но Раффлзу все же удалось добраться до моего офиса в Нью-Джерси, где я сразу же повесила его над входной дверью. Никто не мог войти или выйти из комнаты, не попав под неусыпный взгляд его пустых глазниц. Сейчас я понимаю. Что это было немного жутковато. Когда я переехала в Чикаго, я прихватила Рафлза с собой. На самом деле мы переезжали еще не раз, но всегда вместе с Рафлзом. Рафалз был моим талисманом на удачу. Правда, несколькими годами позже я узнала, что бараньи черепа считаются священными в колдовстве и сатанизме. «Боже правый, что, если я случайно накликала на свои офисы проклятия?» Чтобы успокоить себя, я отправилась на Википедию, где узнала о существовании египетского бога барана, которого иногда отождествляют с греческим богом Зевсом. Это меня немного успокоило. Кроме того, баран — это не кастрированный самец овцы. Так что я посчитала, что дополнительная пара яиц моему офису не помешает. Однажды меня посетила Сью Херера. Она лично приехала ко мне домой в Джерси, чтобы взять у меня интервью для своей следующей книги. Сью работала на канале финансовых новостей и писала книгу о женщинах индустрии «Women on the street». И Сью знали все. Ну, может, не все, но мне все же было приятно повстречать известную женщину-трейдера. Пока мой муж готовил обед, мы болтали, словно подруги, встретившиеся после долгой разлуки. Аксель, наш семейный долматинец, то и дело заходил нас проведать. У меня было несколько подруг, но обычно... Я ознакомилась с ними либо на теннисе, либо во время занятий верховой ездой. Теннис и лошади — мои девчачьи увлечения. Легко завязать беседу, когда есть какая-то общая тема. Но до этого я просто не встречала других женщин-трейдеров. Если бы только сьюжила поближе, за свою карьеру я выступила на телевидении всего три раза. Первое интервью у меня взяли в Лос-Анджелесе на KWHY, одном из первых телевизионных каналов, начавших ежедневно публиковать рыночные новости. Это случилось в начале 90-х. Я тогда как раз провела лекцию на конференции MTA в округе Ориндж, и один из организаторов предложил мне выступить на телевидении. Я подумала, что это будет интересный опыт. Офис телевизионной студии находился в ужасном неблагополучном районе. Помню, как добиралась туда по невероятной жаре, одетая в шелковый костюм. В студии меня встретила целая армия гримеров и парикмахеров. Обилие слепящего света и до невозможности крошечная съемочная площадка. Все как будто было специально спроектировано таким образом, чтобы вызвать максимальный дискомфорт. Я провела в эфире всего 10 минут. Единственное, что я запомнила, то, что дол падал все это время, не останавливаясь. Пока я корчилась на камеру сквозь панкейк из косметики, налепленный мне на лицо, На рынке разворачивалось одно из самых крупных падений того года. Как же так? Зачем я согласилась пропустить этот прекрасный торговый день? Я ведь даже ничего не продавала. Ни подписок, ни книг, ничего. Второй раз я загремела на съемке в Бетезде, Мэриленд, где снимали передачу «Уолл-стрит-уик». Тогда я почувствовала себя настоящей рок-звездой. Студия послала за мной в аэропорт роскошный лимузин. Так что до места съемок я добиралась в комфорте, наслаждаясь видом зеленых холмов за окном. Мне было плевать, что делает рынок, потому что это был уникальный опыт. Другим приглашенным спикером был Берни Шафер. Он занимался рыночным исследованием для инвесторов, специализируясь на опционах на акции. Нас спросили, какие акции будут расти в следующем году. Шутите? Мне далеко не всегда удается угадать, что будет завтра. А что будет происходить в течение следующего полугода, не имею ни малейшего понятия. Надеюсь, мне удалось сказать что-нибудь умное. Хотя, уверена, ни одна живая душа все равно не запомнила эту передачу, так что неважно. На студии я столкнулась с Джимми Роджерсом. Джимми был классическим Джимми. Невысокий, дружелюбный, с крошечным галстуком-бабочкой, вид которого вызывал желание ущипнуть его за щечку и воскликнуть. «Джимми, ну какой же ты миленький!» Мне удалось сдержаться. Но будь он лет на 30 младше меня, Джимми Роджерс был соучредителем фонда «Квантум». Он стал настоящей легендой Уолл-стрит. Его сногсшибательные инвестиции позволили ему выйти на пенсию в 1980 году в возрасте 37 лет. Я несколько раз встречалась с ним на ежегодных конференциях МТА, где он нередко был главным докладчиком. Однажды в конце выступления ему задали вопрос, как он справляется с крупными убытками. Так же, как все. Я выхожу из своих убыточных сделок на покупку точно на минимуме рынка. И он не врал. В третий и в последний раз я выступила на телевидении в Нью-Арке, Нью-Джерси, в получасовой передаче Джона Мерфи, посвященной техническому анализу. Она шла на канале CNBC, и съемки там велись с размахом. Мне целый час наносили грим и укладывали волосы ради каких-то 15 минут эфира. Меня пригласили, чтобы я рассказала о текущей технической картине на золоте. Но опять же, единственное, что я запомнила, то, что доу снова падал и падал. Я пропустила просто великолепный торговый день. После этого я поклялась, что больше никогда не буду выступать в рабочее время. Не так-то просто уйти с головой в игру, когда твоя голова в телевизоре.